своих детей. Какой заботливый отец! А как же ребенок, которого носила я? Со своей обычной непринужденностью он рассказывал мне, как они с детьми Элеонорой и, и ее родителями прятались на семейной вилле в Ментурну. Я обиделась, выгнала его и несколько дней не пускала к себе. Я тревожилась за родителей.